Глава 15. Доброй ночи, Петр Кузьмич, улыбнувшись, сказал я. Сигаретка не угостите? Ха, «А Отчего же не угостить? Усмехнулся Печкин и протянул мне пачку. Он ушла снился от удовольствия. Я невольно заулыбался в ответ. Я взял сигарету и прикурил. Надо завязывать. Будем считать, что это последний раз и все. Тем более причина такая весомая. Вы я смотрю с Варварой помирились? С намеком задал вопрос я. «А мы и не ссорились?» Меланхолично выпустил дымовое кольцо Печкин. «А как же тогда?» Я невольно дотронулся до своего глаза, демонстрируя место, где был фингал у Печкина. К слову, фингал еще до конца не сошел, так что если присмотреться, то видно было небольшую желтизну. «Варвара Карповна – женщина строгих правил», философски молвил Печкин и невозмутимо прикурил себе новую сигаретку от окурка. «Ей нужно было преодолеть душевные сомнения». Он выпустил дым и твердо посмотрел на меня. «Ничего себе строгие правила!» — качал головой я, но дальше комментировать не стал. «Она сама уже сожалеет. Но ведь бабы сперва делают, потом думают. Такой уж их бабий народ!» — развел руками Печкин. «Так вы теперь вместе?» — точнил я. «Вроде как», — степенно кивнул он. «Но вопрос о том, в чью комнату съезжаться, пока окончательно не решен. У меня комнаты-то побольше будет». Но у Варвары Карповны поближе к театру. Да и трамвайная остановка совсем рядышком. А вообще, мне еще два года дослужить осталось. А потом, может, переедем в Костромскую область. У меня там вдовая сестра живет. У нее свой дом. Родители-то померли, а их дом так и стоит пустой. Ее дети разъехались. Старший аж на в Туркистан поехал газ добывать. Примечание. Печкин по старинке называет Туркменскую СССР Туркистаном как было принято до 1924 года. А меньшая за капитана замуж вышла. Мотается с ним теперь по гарнизонам. А что нам в старости в Москве делать? По дома речка рядышком, лес опять же, по грибы ходить будем, козу заведем. Я давно козу хотел. Он размечтался, пока на кухню не заглянула Ложкина. На голове у нее были попельетки в два ряда под сеточкой. Пятенчик, пошли уже!» Защебетала она, но, увидев меня, смутилась и покраснела. Однако сказала «Здрасте, товарищ Муля». Я поздоровался в ответ и сказал ей «Петр Кузьмич очень хороший артист. В театре его директор хвалит. Говорит, самородок и талант». Ложкин разулыбалась, а Печкин приосанился. Когда голубки ушли, я мстительно улыбнулся. «Ну все, Фаина Георгиевна, теперь уж от моей стратегии успеха не отвертишься». Я в красках представил, как добьюсь для нее главных ролей в лучших фильмах. Вот погодите, мы еще на Голливуд выйдем и поставим их на место. Я так размечтался, что не заметил, как почти полчаса пролетело. Хорошо, что ходики были со звоном. И когда бамкнуло, я очнулся и заторопился обратно в комнату. Скоро вставать на работу. Впереди меня ждут великие дела. Но нормально поспать мне не дали. Где-то примерно часа через два раздался шум, гам, крики. Что-то упало, кто-то заматерился. Я выскочил в одних кальсонах в коридор, спросуя, не понимая, что происходит. А там шли полноценные боевые действия. Дрались Зайка, Сафрон и Муза. Дрались Рьяна с ожесточением. Так что совершенно невозможно было понять, кто кого побеждает. Кроме того, были непонятны расклады. То ли Зайка с Сафроном выгоняют Музу, то ли она их. В коридоре уже собрались зрители. Полина Харитонна, Жасминов и Герасим. Они тоже активно вносили свою лепту в общий хаос, но пока только советами. «Тихо!» — рявкнул я. «Ребенка разбудите!» Драчуны завозились, но стали пинаться менее интенсивно. «Что здесь происходит?» Дверь раскрылась, и оттуда выглянул заспанная Белла в попельотках и накинутом наспех халате. Да она еще и рукой в рукав не попала, так что там перекосилось все. «Вы опять?» Я не успел ничего сказать, потому что фронт пнул музу и заорал пьяным злым голосом. «Да идите вы все!» «Куда идите?» он тоже сказал, но я повторять не буду. «Герасим, сходи за участковым!» Сказал я, так как среди нас полностью одет был только он. Кроме того, я не знал, где тут находится участковый. Испуганный Музов, схлипывая, избиваясь на плач, попросила. «Не надо, пожалуйста!» «Как это не надо?» Возмутилась Белла. Он опять пришел пьяным, устроил драку, матерился. «Три часа ночи! Почему я должна все это слушать три часа ночи?» «Ну так не слушай!» — закричала Зайка, и Белла крикнула ей в ответ. «А ты вообще пошла вон отсюда! Ты здесь не прописана!» «Так это она меня прописать не хочет, старая корга!» Зайка некрасиво вытягивая шею, ткнула пальцем в музу и чуть глаз ей не выбила. «Эй, давай полегче!» — сказал я. «А то что ты мне сделаешь?» — Вызверилась Зайка. «Соберу комиссию, позовем участкового, и тебя принудительно отправят по месту жительства!» — со всевозможным радушием ответил я. Не имеешь права, я в гостях. В гостях не сидят по полгода, — заметила Белла, закуривая сигарету. Мне опять захотелось курить, но стрелять сигареты я не стал. А вон она, не так, что ли? — заверещала Зайка, ткнув пальцем Полину Харисоновну. Я к дочери внук приехала, — возмутилась то И не тебе, проститутки, указывать, как мне жить. То проститутка? Это я проститутка, — завопила не своим голосом Зайка. «Я жена Сафрона, мы просто расписаться не успели еще». Ха, ну вот я и говорю, проститутка!» Насмешливо продолжила гнуть свою линию Полина Хритонна. «Да это твоя лилька, проститутка, поняла?» Взвелась зайка. «Живет с этим певцом при живом мужа. Куда мужа дели собаки, а?» «Да ты на себя посмотри, шалава!» Закричала Полина Хритонна и от переизбытка чувств уцепилась зайки в волосы. Та взвизгнула и пнула ее в ответ. Жасминов попытался их разнять, но получил локтем в ухо, ойкнул и надолго выпал из поединка. Зайку пытался оттащить Муза, завязалась потасовка. Я посмотрел, зачинщик фронт тем временем лежал на полу и безмятежно спал, пуская пузыри и улыбаясь во сне. Даже ножкой нежно подрыгивал. «Что здесь происходит?» Из своей комнаты вышла Фаина Георгиевна и сказала. «Бегом все спать!» Всех моментально как ветром сдуло. Муза и Зайка, еще недавно рвавшие друг на друге волосы, Объединились и трудолюбивыми муравишками вдвоем потащили Сафрона в комнату. поина Георгиевна убедилась, что все разошлись спать, и величественно ударилась обратно. В коммуналке наступила долгожданная тишина. Удивительная женщина эта злая фуфа. Кстати, чтоб примечательно, ни ложки, ни Печкин так и не вышли. Медовый месяц, однако. Сон был опять нарушен, и я опять крутился туда-сюда, как пропеллер Карлсона. Со всеми этими домашними и рабочими проблемами я совершенно забыла о главном – деньги. Деньги, которые лежали под балкой в том доме и ждали своего часа. И странная строчка в записке о финансировании, которую еще предстояло расшифровать. С этим вопросом нужно было разобраться как можно быстрее. Насколько на данный момент я понял, регистрацией госконтрактов в нашем отделе занималась Лариса. И это отлично. Мария Степановна особого доверия не внушала, Меня она откровенно побаивалась и старалась держаться подальше. А вот с Ларисой мы пару раз общались, и довольно дружелюбно. Вторым вопросом стоял вопрос прокачки самого Мули. Для этого мне нужно, первое, узнать в отделе кадров, какое у Мули образование, и заодно, что он делал во время войны. Второе, плотно заняться повышением квалификации. Начало в направлении комсомола я уже положил, теперь нужно думать о вступлении в партию. Перед этим было бы неплохо стать комсоргом, но по трупам я никогда ходить не любил. Так что этот вариант отпадает. Просто помелькать побольше надо с выступлениями и докладами. И обязательно, очень обязательно, завершить разборку с попыткой опорочить мою репутацию этой стен газетой. И суточки надо до конца разобраться надо, а то что-то они замолчали. Третье. Я прожил здесь несколько дней. Будем считать, что внедрение на физическом уровне прошло нормально. Здоровье у меня преотличное, чувствую себя хорошо, силы и энергии много. А вот внешний вид мули вызывает недоумение, по крайней мере у меня. Поэтому мне нужно заняться телом мули и его имиджем. Прокачать личный бренд. Так что с сегодняшнего дня начинаю заниматься спортом, хотя бы элементарными пробежками и турником. Кроме того, мне нужно найти портного, чтобы пошить новые костюмы и нормальное, привычное мне белье. Ходить в кальсонах мне совершенно не нравится. Тем более, что их стирают не каждый день. А еще меня задолбало и дома, и на работе ходить в костюме и рубашке. Хочу нормальный уличный стиль. Если джинсы еще не вошли в моду, то хотя бы простые плотные брюки и футболку с длинными рукавами заиметь можно было бы. Пока так. Этот план касается только меня, Мули. И он должен быть первичным. Успокоив себя таким образом, я уснул. Утро, я думал, будет плохим, ведь я совершенно не выспался. Но, к моему удивлению, все получилось иначе. Началось с того, что ко мне постучали. Я был умытый, побритый, практически готовый на выход, варил кофе на примусе. У меня был пирог, который Дуся сунула мне вчера вечером на дорожку. Пирог был с яблоками присыпан сахарной пудрой, и я с удовольствием его съем под кофе прямо сейчас, и еще кусочек останется взять с собой на обед. И тут в дверь постучали. «Открыто!» Очевидно, я таки не смог удержать недовольство в голосе, потому что Орфей, который заглянул ко мне, выглядел смущенным. «Извини, Муля», — сказал он. Мы с ним незаметно для себя перешли на «ты». Вот хотел тебя угостить, и он положил мне на стол рулет. «Что это?» — удивился я. В смысле не то, что я не мог отличить рулет от кекса, а в том, что не ожидал, что он мне это вдруг притащит. «Это рулет с картошкой и грибами», — важным голосом сказал Жасминов. «Угощайся, Муля». «Чего это ты?» — с подозрением посмотрел на него я. «Это Полина Харитоновна утром испекла и меня угостила. А для меня много. Мне нельзя сильно вес набирать, сам понимаешь. Вот и решил половиной поделиться, пока он свежий». Я поблагодарил. Только Жасминов ушел. А я еще даже не доварил кофе, как в дверь снова постучали, и на пороге появился Печкин. «Ты это, муля!» — сказал он, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Баба тут испекла. На-ка вот!» он положил на стол передо мной пышную, не то ватрушку, не то вообще хачапури, размером с небольшой тазик. «С сыром!» – сказал он многозначительно. Больше никто не приходил и ничего не переносил, а я сразу стал обладателем дусиного пирога, рулета Полины Харитоновны и ватрушки Ложкиной. «Хорошо-то как!» Перед уходом на работу оставалось еще немного времени, и я решил заскочить на кухню, сполоснуть чашку из-под кофе. В коридоре было уже пусто, очередь сортирую в ванную давно рассосалась, а вот на кухне разговаривали. Я подошел ближе и невольно услышал. «А я своему рассольник сготовлю», — жизнерадостно прозвучал голос Ложкиной. «Сперловкой он любит, и рыбки еще потушу. А я вот решила гороховый суп сделать», — важным голосом отвечала и Полина Харитоновна. «Лили, нужно хорошо кушать. Я в журнале прочитала, что в горохе есть азот, а он для голоса хорош». Да и Арфей Леонидович гороховый суп сильно любит. — Это в каком журнале такое пишут? — заволновалась Ложкина. В ученом. Я у соседки брала. Она у нас в колхозе в клубе работает. Грамотная. — Ой, хорошо, что сказали. Я тогда гороховый каши еще сварю, раз вот для голоса надо. Мой-то в театре самые важные роли играет. И, Давич даже сам директор хвалил. Да. — А вы знаете, Варвара Карповна, а приходите сегодня вечером с Егором кузьмичом к нам на чай. Я пирожков с вишней напеку. По телевизору передачу про агрономов будет. А потом Орфей Леонидович стихи почитает. Посидим культурным обществом. Я хрюкнул, тихонько ретировался, пока не заметили. Точно на передачу про агрономов пригласят. А чашку вечером приду и помою. Не успел я зайти на работу и свернуть свой коридор, как дорогу мне преградила Наташа. Была она сегодня вся какая-то совершенно взъерошенная и бледная. На фоне бледного лица веснушки выделялись особенно ярко. При виде меня она сердито выпалила. «Ну вот и зачем это было?» «Что?» — не понял я. «Раздувать!» — крипло сказала она. «Наташа, мы с тобой об этом уже говорили!» — нахмурился я. «Кстати, ты мне до сих пор так и не сказала, кто заказал тебе газету эту сделать!» Наташа вместо ответа гневно фыркнула, ее лицо раскраснелось. И тут сзади раздался недовольный голос. «Ах, вот ты где, муля!» Зина сегодня выглядела еще Мерилин Монро вести, чем вчера даже. Локоны взбиты в высокую башню и перевязаны алой лентой. В ушах массивные не то серьги, не то клипсы. А вместо платья она внезапно надела брюки. Нет, в начале 50-х некоторые женщины брюки носили. На субботнике там или на занятии спортом. Некоторые, но очень и очень мало. Даже просто так носили. Но они всегда выделялись из общей массы. А вот чтобы на работу... Видимо, мысль о своей похожести на Мерилин Монро настолько выбила Зину из привычной колеи, что она решила ломать шаблоны до конца. И это еще при том, что фильмы с Мерилиной Монро нам, как работникам Комитета по делам искусства СССР, дважды показывали на закрытых показах. А что было бы, если бы она увидела молодую Анжелину Джоли, к примеру? Тем временем Зина задала животрепещущий вопрос. «Муля, это правда, что тебя из семьи выгнали? А за что?» Она прямо напирала на меня. Наташа, которая не успела еще уйти, жадно слушала. Вот черт, не успел отмазаться от Лели, а сейчас слухи разойдутся еще быстрее. Хотя слухи — это тоже оружие, информационное. И теперь нужно подумать, что и как запустить в массы. А вслух сказал, напустив печали в голосе. Это длинная и ужасная история. — Расскажи, — потребовала Зина. А Наташа от любопытства вытянула шею и стала похожа на индюшонка. Не столько от вредности, сколько из хулиганских побуждений я сказал. Я расскажу. Но только после того, как Наташа скажет мне, кто заставил ее рисовать про меня стенгазету. Не раньше. С этими словами я развернулся и пошел в свой кабинет работать. За спиной доносились гневные голоса. Девушки явно сцепились не на шутку. В кабинете опять повторилась та же ситуация. Марина Степановна отмораживалась. Лариса, хоть и общалась вроде как доброжелательно, на самом деле держалась отчужденно. Мужик так вообще изображал хроническую занятость. «Нет, так дело не пойдет, коллеги. Нам еще вместе работать и работать. Нужно все провернуть так, что скоро вы у меня из рук кормиться будете. Еще и хвостиками вилять. И не таких курощали. Взять ту же Ложкину». Я вспомнил ее новую прическу и еле удержался, чтобы не рассмеяться. «Вот что с женщинами делает чувство». Хотя здесь не столько любовь, нет, здесь просто у нее появился смысл жизни. Раньше она была одинокая, никому не нужная, того злая, все для нее были враги. А теперь у нее есть Печкин, есть о ком заботиться. Есть будущее, мечты о Козе и о домике в Костромской области. Есть к чему стремиться. И жизнь сразу заиграла красками. Видимо, это и есть простое человеческое счастье. Мы занимались своими делами, когда в коридоре послышался шум. Кто-то куда-то побежал, кто-то кого-то окликнул. Лариса подхватилась и выскочила из кабинета в разведку. Буквально через две минуты она вернулась. Ведь у нее был какой-то пришибленный и одновременно озабоченный. «А что все так забегали?» – спросил я Ларису. «С чего переполох такой?» Она посмотрела на меня шальными глазами и невнимательно ответила. «Так Большаков же приехал».